Глава 17 Однако события, связанные с отправкой пленного, происходили позже, а в тот день, когда была завершена операция «Амба», они развивались так, как и должны были развиваться. Не прошло и получаса после того, как экипаж королевского «Кошмара» вернулся на батарею, а начальник штаба 1-го полка морской пехоты уже сообщал о сведениях, которые только что поступили от разведчиков. Из них следовало, что через булдынку в сторону Шицли ожидается движение двух эскадронов Королевской гвардии и пехотные роты при поддержке четырех танков. Эти и несколько других подразделений, в основном тыловых, сосредоточились на восточной окраине села, и, судя по всему, намереваются парадным строем пройти по центральной улице. «Смотр у них там, что ли?» — проворчал Гродов. Только что командир огневого взвода Куршинов доложил ему, что износ стволов главного калибра достиг предела, и ему уже трудно будет отвечать не только за точность попадания, но и вообще за целостность орудия и жизнь комендоров». «Вполне может быть, что прибыло какое-то высокое начальство», взял трубку телефона сам командир полка. «По крайней мере, наш наблюдатель заметил появление на той же восточной окраине деревни людей, которые выстраивают солдат, заставляя позировать перед фотоаппаратами и кинокамерами. Судя по всему, это прибыли корреспонденты фронтовой кинохроники и какой-то из центральных газет». То есть командование решило устроить в прифронтовой деревне такой себе мини-парад мини-победы, после которого подразделения отправлялись прямо в бой? Мы теми же категориями, — по-научному решил изъясниться полковник. До чего только не доводит нас глупое человеческое тщеславие, в том же духе поддержал его комбат. В любом случае, вам не стоит выпускать их из деревни на степной простор, — заключил Осипов. Тем более, что село это у вас пристрелено, а когда конница вырвется из него и рассеется веером, тогда уже... — Замысел ясен, — прервал его Гродов, и тут же по внутренней связи скомандовал. — К орудиям! Орудия к бою! Ориентир — центральная улица Булдынки! «Но мы не способны толком ввести огонь», — попробовал взывать к его начальственному и техническому сознанию командир огневого взвода. «Как я уже докладывал. Отставить лейтенант Куршинов!» — осадил его комбат. «Никакого доклада я не слышал, поскольку в природе его не существовало. Кроме того, довожу до вашего сведения». На нашей батарее даже орудия сознательные, поскольку это орудия береговой батареи. Лучший, к слову, батареи Черноморского и всех прочих флотов и флотилий. Поэтому еще один короткий арт-налет они осилят. «В таком случае, товарищ комбат, я снимаю с себя всякую ответственность за все то лейтенант», вновь упредил его Гродов. «Запомни...» Еще ни одному офицеру, ни в одной армии мира снять с себя на фронте ответственность не удавалось. Обычно ее снимали другие, причем вместе с погонами, и в большинстве случаев вместе с головой. Все еще пребывавший на связи полковник Осипов не сразу понял, что там на батарее происходит, в чем смысл этой офицерской пикировки. «Что там у вас происходит, капитан?» Как можно вежливее поинтересовался он, понимая, что вторгается в какие-то особые личностные отношения. «Да так, ничего важного!» Схоластические споры по поводу долга и ответственности артиллеристов и их орудий. Причем мнения, как всегда, разошлись по мелочам. «И все же, может, чем-то помогу?» Вот уже который день между мной и командиром огневого взвода ведется полемика по поводу того, выдержат ли изношенные стволы нашей батареи очередной арт-налет. И к какому выводу пришли? Получается, что у лейтенанта Куршинова свое мнение, а у его орудий свое. Но общий вывод ясен. Стволы всех орудий нужно поменять. Однако своими силами мы вряд ли сумеем это сделать качественно и быстро, не теряя боеспособности батареи. Я просил портовиков прислать нам бригаду опытных токелажников, но пока что не прислали. Они и в порту сейчас на вес золота. Тогда я просил прислать каких-нибудь отставных токелажников, старичков, пенсионеров, хотя бы в роли мастеров-наставников. Разумно, Так, может, мне тоже стоит связаться с начальником порта, чтобы со своей стороны пока что бессмысленно и неэтично. Позвоню еще раз. Если не подействует, будем решать, что делать. Не исключено, что вынужден буду наводить орудия на здание конторы порта. К вам пока что единственная просьба. Пусть ваши штабисты сообщат... Когда эти конные королевские гвардейцы начнут выходить из деревни, придется всю их строевую подготовку забраковать. И еще подключайте полевую артиллерию, но только после первых двух моих залпов». Точность первых залпов, во время которых шестью осколочно-фугасными снарядами флотские артиллеристы разметали и часть давно полуразрушенной улицы, и авангардный эскадрон, очевидно, повергло румынское командование в шок. Попав еще и под огневую завесу полевой артиллерии, кавалеристы попытались прорываться назад к берегу лимана, к прибрежным оврагам и кручам, но на полном скаку наткнулись и почти смяли свою же пехоту. А тут еще береговая артиллерия неожиданно перенесла огонь на восточную сельскую окраину, преграждая путь к отходу. А затем все орудия, включая полковую батарею, вместе ударили по центру села. «Ну-ка, прикинь, сколько километров от твоих орудий до да булдынки!» обратился Гродов к командиру батареи сорокопяток старшему лейтенанту Владыки. «Уже несколько раз примерялся разочарованно сообщил тот. «Никак не дотянемся. Максимальная дальность стрельбы моей пушонок — 4 километра 400 метров. А ведь всей душой хотелось бы помочь». Архиерейский баз, которым Владыка поражал бойцов на румынском плацдарме, каким-то странным образом смягчился, и в интонациях его стали проскальзывать виноватые нотки, словно он собирался просить прощения за неполноценность своей батареи. «И вот так всегда», — проворчал комбат, «семиорудийная батарея опять бездействует. А как бы она сейчас понадобилась в этом булдынском котле?» «Вы же видели, товарищ капитан...» как мы на Григорьевской дамбе душу отводили, и мы, и наши 82 миллиметровые батальонные минометчики. Примечание. Дальность стрельбы, находившихся в начале войны на вооружении батальонов 82 миллиметровых минометов, достигала 3-7 километров. Такая огневая ограниченность приводило к тому, что на первом этапе участия береговой батареи в боевых действиях роль батареи сорокопяточников и минометчиков, представавших, напомню, в условиях этого укрепрайона, в роли отдельных боевых взводов наряду со взводом главного калибра, в большинстве случаев оставалась пассивной. Конец примечания. Во время операции «Амба» «Ни вопросов, ни претензий к вашим батареям не возникало. Очевидный факт!» Оставив в покое свою артиллерию, комбат приказал Жодину готовить к выходу на гастроли их самый надежный резерв — броневик «Королевский кошмар». А когда несколько минут спустя сержант доложил, что экипаж к бою готов, предупредил. «Сегодня займешься вторым пулеметом». «Он весь в твоей власти священно действуй. Так это же мое любимое место, воскликнул одесид. помни, что перемещение его от первого то есть машинного командирского к пулемету расположенному рядом с водителем могло означать только одно? Сегодня броневик опять поведет под своим командованием сам комбат. И никаких командирских амбиций жорки, Это не затрагивало. Он обожал капитана за предельную рисковость его характера, которая каким-то странным образом сочеталась с убийственно-холодным расчетом, с умением почти все предвидеть и рассчитать. Прекратился этот арт-налет, когда порядевшая рота из 80 морских бойцов скрытно в рассыпную подошла к деревушке и при поддержке двух ручных пулеметов стала прочесывать его. Во второй волне в обход села двинулись еще одна рота моряков и рота пограничников, причем значительная часть черных комиссаров продвигалась под прикрытием броневика. Точнее, почти вся рота прорывалась тылами противника по той полосе, которую прокладывал своим огнем экипаж королевского кошмара само появление которого ввергало румын в смятение. Преградив путь кавалеристам и пехотинцам противника, стремившимся во что бы это ни стало добраться до спасительной дамбы, броневик несколько минут истреблял или рассеивал их группы, пока некоторые усадьбы по обе стороны центральной улицы не оказались в руках морских пехотинцев и пограничников. Решив, что теперь булдынская группировка врага окончательно блокирована и отрезана от остальных сил, расположенных на восточном берегу от Жалыка, комбат приказал развернуть броневик и ворваться на косу. «Это безумие, комбат!» Воскликнул Жодин, узнав об этом решении. «Если румыны бросят на помощь булдынцам свежее подкрепление, мы окажемся с ними один на один. Они сомнут затопчут нас. Не думаю, что румыны решатся перебрасывать сюда подкрепление прямо сейчас. Они осмелятся на это только ночью или утром, когда мы оставим село. И потом...» Почти до половины косы мы будем гнать их впереди себя и продвигаться по их телам. — Где-то посреди косы, — обратился капитан к бессменному водителю Пробневу, — расположен небольшой островок на нем и развернешься. — Так ведь разворачиваться придется в самой гуще врагов, — заметил Ефрейтор, однако тут же уточнил. — Ну, как прикажете. —